Глава 16. Уже в следующем пролёте следы присутствия леса исчезли. Последние клочки мха под ногами Рэд сменились голым камнем. За неделю, проведённую среди покрытых мхом стен Она уже почти позабыла, что так может быть. Басы и ноги начали неметь от холода. Когда они добрались до галереи, Эмон повернул направо и толкнул деревянную дверь. За ней обнаружилась ещё одна винтовая лестница, поменьше. Она была освещена тёплым жёлтым светом, который падал откуда-то сверху. Теперь раны на спине волка стали ещё более заметны. Знак его сделки казался темнее, чем раньше. Усики под кожей казались нарисованными темно-зелеными чернилами. Комната волка оказалась на самом верху башни. Это было круглое помещение со сводчатым потолком, который поддерживали деревянные балки. Рядом с лестницей стоял платяной шкаф, открытый. Одежда была беспорядочно разбросана по полу. Эммон пинком отправил ее под шкаф. "У, короли!" выругался он, прижимая руку к животу. Напротив лестницы в стену был врезан сложенный из камня камин. От него исходило тепло и мерцающий свет. Рядом, между двумя большими, лишёнными стёкол окнами, стояла кровать. Бельё было сбито, одеяло наполовину свалилось на пол. Вокруг кровати громоздились книги и пустые чашки. Напротив платинового шкафа у стены находился стол, заваленный бумагами. Также на нём стояла открытая чернильница и испачканное перо. Эмон похромал к столу. Одну руку он по-прежнему прижимал к животу, второй попытался придать груде бумаг подобие порядка. Тебе и не нужно этого делать. Эмон не ответил, но оставил свои бесплодные попытки рассортировать бумаги. Когда он повернулся к девушке, лицо его было непроницаемо. Он смерил взглядом плащ Рэд, который она так и держала в руках. «Ты вернулась за ним?» Она кивнула. Между его бровями залегла складка. «Не сказал бы, что понимаю, почему». Это... Рэд не знала, как закончить, как выразить это словами. «Он мой». Эмон не стал настаивать на дальнейших объяснениях. Они замерли, глядя друг на друга, и ни один не знал, как теперь себя вести. Эмон решился первым. Он перевёл взгляд с Ирет на царивший в комнате беспорядок. Со вздохом наклонился и поднял упавшее одеяло. Я лягу прямо у подножья лестницы. Если тебе что-то понадобится, проклятье. Он выронил одеяло, прижал руку к животу. Кровь хлынула через повязку, скорее зелёная, чем алая, и стекала по бледной, покрытой шрамами кожи. Рэд шагнула вперёд, положила руки ему на плечи, подтолкнула, заставляя сесть у стены. «Твоя рана снова открылась?» «Я заметил. У тебя есть чем перевязать?» «В верхнем ящике». Рэд пересекла комнату, направляясь к столу. Открыла ящик, который он сказал, и принялась рыться в нём, отбрасывая обрывки бумаги и сломанные перья. Повязки приносят больше пользы, если они чистые. До сих пор они приносили пользу и такие. Эмон выругался. Может, ты не обратила внимания, но я получаю раны довольно часто. Рэд вспомнили слова Лиры. Эмон привык истекать кровью. Она поджала губы и с усиленной решимостью принялась рыться в ящике. В конце концов она нашла их между исписанной записной книжкой и слоем стружки от заточенных карандашей. Сжимая в руке марлю, Рэт вернулась к Эмону, присела рядом с ним. Когда она сняла промокшую повязку, с губ волка сорвалось ещё одно проклятие. На его теле, груди и животе Зияли три глубокие раны. Крошечные зелёные усики уже проклюнулись из них, покачивая тонкими листьями. Внезапно ужасная мысль пришла ей в голову. Рэд перевела взгляд с ран на лицо Эмона. Они ведь не поражены тенивой гнилью. Этого не может быть. Эмон стиснул зубы. Во мне слишком много декалеси, чтобы поместилось что-нибудь ещё. Действительно. Слишком много декалиси. Волк всё ещё оставался слишком высоким. Это всё из-за той магии, что он призвал, чтобы обрушить коридор. В нём было не больше дюйма лишнего роста, но Рэд это заставило нервничать. У неё даже мурашки по шее побежали. Она заметила крошечный шрам на его щеке, слишком маленький, чтобы обратить на него внимание в обычной обстановке. Тонкая белая линия на скуле. в том самом месте, на которое он перенёс её боль, её рану в тот самый первый день в библиотеке. Шрам, который он заработал из-за неё. Близость Эмона пробудила её магическую силу так же, как это произошло на поляне. Предостра, почти болезненно ощутила каждое растение в крепости под ними и во дворе. Магия распустилась в её груди, потянулась к кончикам её пальцев, словно вид его раны, и связь между ними тянула её вперёд. «Ты должен позволить мне попробовать исцелить твои раны», — Эммон прислонился головой к стене. «Плохая идея». Вот и всё, что он смог протолкнуть через своё словно забитое чем-то горло. «Слишком много... слишком много боли». он имел в виду, и ее всю надо было переместить куда-то. Руки Ред скользнули по его коже, и она сказала твердо, «Я справлюсь». «Почему?» Темные волосы Эммона упали ему на глаза, в которых она прочла все, что он не договорил. «Почему она была так полна решимости попытаться исцелить его?» в то же время яростно отвергая даже саму мысль использовать свою силу для борьбы с лесом. Рэт не знала, что ответить на это. Единственное, что она знала, если уж и речь зашла об Эмоне, она хотела, чтобы он был в безопасности. Для нее это было важно. Уход за ранами был сложным делом, состоящим из множества мелких дел. Но это был единственный известный ей способ исцеления. Потому что мне очень нужно, чтобы ты был жив. И добавила чуть мягче. И потому что я в долгу перед тобой. Их глаза встретились. Нагонец он кивнул, прислонился к стене и поморщился. Сконцентрируйся на своём намерении, отрывисто проинструктировал он её. Войди в контакт с силой леса в себе. Коснись раны. В тени её в себя. У его рта внезапно залегла жёсткая складка. Он нахмурился. Но не всю мою боль, Редарис, твёрдо и решительно добавил Эмон. Пообещай мне. Она сглотнула. В горле пересохло. Кивнула. Затем, изо всех сил стараясь, чтобы руки не дрожали, прижала их к коже Эммона. Ред уже доводилось касаться его, и он всегда оказался теплым, но сейчас был лихорадочно, болезненно горячим. Она погрузила пальцы в рану, из краев которой уже торчали крохотные листочки, валую с зеленоватыми прожилками кровь Эммона. Он был ранен так тяжело, что это пугало. Рэт пришлось закрыть глаза, чтобы отвлечься от этих мыслей и сосредоточиться. Но даже этот страх был ей на руку, как вдруг поняла девушка. Всё дело было в том, что она делала это для Эмона, ради него. Ради него она обращалась к своей силе, и именно поэтому её легче было обуздать и направить. Её забота о нём, усиленная осколками магии, что жили в них обоих, их браком, который они заключили, превратила хаотическую силу в нечто, что она могла использовать. Необъяснимость происходящего всё ещё пугала её. Связь между ними выкованная лесом. Когда в башне Рэд пыталась направить свою магию на папоротник, в голову ей полезли воспоминания о ней, о резне, о дикой силе, которую она не могла контролировать. а затем пришло видение, доказывающее, что тот способ, в котором они с Эммоном связали себя друг с другом, сделал ее сильнее. И теперь, когда стоящая перед ней задача имела смысл, она хотела, чтобы он был в безопасности. Из-за странного чувства заботы о нем, а также из-за опасения, что произойдет с обитателями крепости, если Эммон умрет, Она могла относиться к своей магии как к инструменту, который нужно использовать, а не к чему-то, что нужно сдерживать. Намерение её было чётким и ясным. Рэд обратилась к своей силе и открылась ей, и не утонула в ней. Сила потекла сквозь неё, насыщенная, объягивающая, тёмно-зелёная, тонкий усик пробивающиеся через мышцы и кости, как росток, тянущийся к солнцу сквозь почву, послушно ожидающие её приказа. Раны под её руками пыхнули жаром. Медленно и осторожно Рэд впустила их внутрь. Если в них и была боль, то она её не почувствовала. Её сила пульсировала в такт сердцебиению, ровно и уверенно. Впервые то, что она делала, показалось ей правильным, и это чувство объяняло. Рэд взяла немного боли, затем ещё немного, подталкивая себя. Рэд, стой! Её руки тут же опустили. Рэд открыла глаза. По её лицу стекал пот, она хрипло дышала. Эмон схватил девушку за подбородок, чтобы она пришла в себя. Когда Рэд открыла глаза, Он убрал руку и отодвинулся от неё. Волна холодного воздуха хлынула между их телами, смывая его тепло. Ты взяла слишком много. В первый раз после открытия того злополучного разрыва глаза его были ясными, с чистыми белками. Проклятие, ред. Она опустила взгляд на свой живот. Его перечёркивал багровый зигзаг. Едва заметный через тонкую ткань ночной рубашки. Да, на её животе появилась рана, но совсем не такая серьёзная, какой была рана Эмона. Рэд забрала только часть её, не всю целиком. Однако, словно при виде раны не только сама Рэд вышла из приятного транса, но и её нервная система тоже, снова начав пропускать нормальные импульсы. В порезах на её животе Запылала боль, заставив Рэд зашипеть сквозь зубы. Вот дерьмо. Она села, прижав руки к животу. И вот так ты ходил весь день? То есть тебе было даже ещё больнее? Эмон, хмурясь, оттолкнулся от стены. Ноги его дрожали. Ты взяла слишком много, повторил он почти сам себе. Ну, сработало же. После первой вспышки боли раны на животе Рэд оказались не такими уж страшными. Да, боль нужно было куда-то переместить. Но, как выяснилось, она перемещалась вся и сразу одним острым пронзительным ударом. Рэд осторожно подняла руку со своего живота, только сейчас заметив, что все сосуды на ней налиты яркой зеленью, не только на кистях, но по всей руке. Впрочем, зелень быстро исчезла, вены red снова становились голубыми. Ты теперь, ну, не то, чтобы как новенький, продолжала она, но теперь тебе гораздо лучше. По крайней мере, твои внутренности больше не представляют собой кровавую кашу. Эмон упёрся руками в бёдра, сердито глядя на неё. Три белых шрама Окаймлённые полосами тускло-красного цвета, пересекали его грудь и живот, не представляют собой кровавую кашу. Хм. И потом тоном ниже. Спасибо. Воцарилась тишина. Хрупкое чувство товарищества сменилось неловкостью. Эммон снял висевшую над камином кочергу и принялся усердно мешать тлеющие угли. В комнате стало теплее, несмотря на ничем не закрытые окна. "Можешь положить свой плащ в шкаф", сказал он, судя по всему, обращаясь к вновь вспыхнувшему пламени. "Если хочешь". Комо крыванной ткани лежал на полу там, где она выронила его, увидев, как хлещет кровь из живота Эмона. Рэд подняла плащ и двинулась через комнату к платиновому шкафу. Места там хватало, так как большая часть одежды Эмона, судя по всему, лежала на полу. Одежда, которая всё-таки находилась в шкафу, была в основном тёмных цветов и пахла листьями. Рэд пристроила свой алый плащ рядом со стопкой рубашек Эмона, потом вернулась к камину и села на пол, обхватив руками колени. Магия сделала тебя выше, тихо произнесла она пару мгновений спустя. Я имею в виду, когда ты призываешь свою магию, ты всегда становишься выше, но потом это проходит. На этот раз нет. Эмон напрякся, на мгновение отвлёкся от ворошения углей, осмотрел себя взглядом и закрыл глаза. Да, сделала. Такое уже случалось раньше. Она держала руки на коленях, то он ее был дружелюбным, но беспокойство грызло ее внутренности. Чтобы изменения в тебе, которые происходят в момент, когда ты призываешь свою силу, остались с тобой навсегда. Эммон снова помешал угли. Спираль искр вспыхнула в холодном воздухе. «Нет», — кратко ответил он, кладя кочергу на каминную полку. Беспокойство рет усилилось, запустив свои острые зубы глубже в её внутренности. Столько силы я ещё ни разу не призывал, тихо ответил волк, и для него это означало столь же многое, что и для неё. Даже когда я исцелял то страж-древо, мне понадобилось меньше. Возможно, причина изменений в этом. Я обуздал больше силы, чем обычно. впустил в себя больше, чем впускаю всегда. Он потёр глаза. Надо было хотя бы попробовать отпугнуть его кровью. Но, я думаю, этого не хватило бы. Думаю, тут особо приятных вариантов нет. Эммон утвердительно проворчал что-то под нос. Ред краем глаза наблюдала за ним. Его могучие плечи переходили в узкую талию. Волосы цвета полуночи падали на лоб. Шрам на его животе был зеркальным отражением её, как и знак сделки. В этом была странная близость, которая заставляла ядовитую смесь беспокойства и вины внутри неё бурлить ещё сильнее. Её муж, волк, покрывший себя шрамами ради неё и ради всех живущих на этой земле, обречённые на вечную борьбу с лесом, который был частью его самого. Рек собралась с духом и спросила, тоже глядя на огонь, чтобы он не мог заметить её пристального взгляда. Тогда внизу ты сказал, что дела идут всё хуже и хуже, что раньше такого не было. Эмон помолчал, потом вздохнул. Не было. Это моя вина. Нет, нет, немедленно ответил Волк, хотя уже давно стало заметно, что он избегает обсуждать эту тему. Всё происходящее, то, что лес словно взбесился, не твоя вина. Но всё пошло наперекосяк после того, как я появилась здесь, и твоя ситуация уникальна. Твоя связь с дикалесом. Я никогда раньше не видел ничего подобного. Эмон поднялся и подошёл к ней. Его тень заскользила по полу. Ничего нельзя было прочесть в его янтарных глазах. Он уставился на огонь в камине так, словно хотел извлечь нужные слова именно из него. Другие тоже были связаны с лесом, но не так. Рэд ещё крепче обхватила колени и прижалась к ним. Они были связаны с лесом таким образом, который принёс им смерть. Ей показалось, что Эмон побледнел, хотя в царившем в комнате полумраке в этом нельзя было быть уверенной. Да, тихо сказал он. Твоя связь с лесом иная. Тебя она не убьёт. И да, потому что характер связи совсем другой, в ней так сложно разобраться. Но я обещаю тебе, мы с этим разберёмся. Вместе. Он не произнёс этого вслух, но эхо слова витало в воздухе. Мы с этим разберёмся вместе. Эмон повернулся, наклонился за одеялом и чуть скривился от боли. Я лягу внизу. Если тебе будет что-то нужно, там внизу холодно. Смотри, у меня есть одеяло. Но это же просто смешно. Он пожал плечами и направился к лестнице. Знаешь, супружеские пары часто живут в одной комнате, и ничего необычного в этом нет. Он застыл на месте, оглянулся. Рэт закрыла рот и даже губу прикусила, чтобы не сморозить ещё какую-нибудь глупость. В ранах, которые она с ним разделила, бешено забился пульс. Она встала, скрестила руки на груди, Внезапно уизвлённое изучающим взглядом его интарных глаз. Ты храпишь? Раньше храпел, сообщил Эмон Адиалу, который сжимал в руках. С тех пор, как у меня был слушатель, который мог бы сообщить мне о состоянии дел в этом вопросе, прошло уже порядочно времени. Что ж, сказала Рэд, укрепляясь в своих подозрениях. Я тебе сообщу. состояние дел в этом вопросе. Уголок его рта приподнялся, затем опустился. Эмон прошёл в другой конец комнаты и постелил одеяло у стены. Он растянулся на спине, задел плечом пол и зашипел от боли. Рэд осторожно села на кровать, поправила простыни. От них пахло Эмоном, бумагой и кофе. Она улеглась, укрылась. Веки от усталости словно налились свинцом. Но одна мысль, что Эмон лежит в другом конце комнаты, отгоняла сон прочь. Впервые с тех пор, как они с ней были детьми, редко спала с кем-то в одной комнате. Они засиживались допоздна, рассказывая друг другу всякие небылицы, споря, примеряя разные платья из гардероба Грудь Рэд словно стиснула железными тисками. «Кто сказал тебе, что ты храпишь?» Эммон, который шебуршился, устраиваясь, на миг затих. «Кто-то, с кем я жил в одной комнате», — наконец ответил он. До сегодняшнего дня, до того, как его кровь текла по её рукам, она бы на этом и остановилась, не стала бы расспрашивать дальше. «Правда?» В тусклом свете камина Рэд не могла видеть Эммона, но могла представить его. Белый квадрат повязки на животе, руки заведены за лохматую голову. Её звали Терра. Наконец мягко сказал он. «Терра, значит. То есть не кто-то из вторых дочерей?» «Нет», — ответил он быстро. Второй дочери и я ничего подобного между нами не было, ни с одной из них. Рэд стиснула руки на животе, боยукая боль в своих новых ранах. Кто она тогда была? Девушка из деревни на границе с лесом, пробормотал Эмон. Это было ещё до того, как короли попытались расторгнуть сделку и впустили в декалесе гниль тенеземья. До того, как лес закрыл свои границы, Гае и Киаран были ещё живы. Я ещё не был волком. Молодой был и глупый. Я не буду говорить глупости, но, честно говоря, ты всё ещё выглядишь довольно молодо. Это ещё один дар Дикалеси. Думаю, я старею с такой же скоростью, как и обычно стареет дерево. Ну, ты смотришься красивее, чем дерево. чуть-чуть. Ответом был хриплый смех. Рэд тоже слегка усмехнулась в темноте. В общем, продолжал Эмон. До того, как я стал волком, моя жизнь была довольно обычной. Но ну, если не считать того, что мои родители были героями из легенд, и я мог бы не стать им. Он мог бы им не стать. волком и хозяином дикалесия. Это в корне меняло ситуацию, в гораздо худшую сторону. Что же случилось? Я жил с Терей в деревне. Мы поссорились. Она хотела, чтобы я на ней женился, а я уред всё внутри перевернулось. В общем, ночевать я тогда пришёл сюда. Половицы скрипнули под весом его тела. И той ночью Короли попытались расторгнуть сделку. Они вернулись в лес и срубили то страж-древо, на котором заключили её. Тени земли втянули их в себя. Лес закрыл свои границы. Я больше не мог из него выйти. Атера не могла войти. Эмон замолчал и добавил после паузы: "Полагаю, способность делать всё крайне не вовремя досталась мне от отца". «Это ужасно», — пробормотала Ред. «Это было много веков назад», — откликнулся Волк. Но эхо печали все еще звучало в его голосе. Старая рана зажила, но боль не позабылась. С тех пор у меня никого не было. «Почему же?» «Ну, ту мелочь, что я оказался заперт в лесу, в которой никто не может ни войти, ни выйти, мы опустим, да?» Эман негромко фыркнул, снова заворочился. Опять заскрипели половицы. Сдерживать дикалессию очень сложно. Это требует постоянной концентрации, особенно когда мне приходится запрещать ему делать то, что я не хочу, чтобы он делал. Он сделал паузу и тихо добавил: "Не так уж много от меня остаётся, чтобы поделиться с другим человеком". Рэд провела большим пальцем по складкам его простыни. "А ты?" негромко, но с нескрываемым интересом спросил Эмон. "За те 20 лет, что у тебя были до того, как тебя отправили сюда, наверняка у тебя тоже что-то такое было?" Рэд закрыла глаза и попыталась вспомнить лицо Арика. но смогла увидеть только искажённое яростью лицо теневой твари у ворот порождения тьмы и зла был один хрупкой тишина повисла между ними если бы ты не должна была быть здесь почти шёпотом произнёс эмон если бы ты могла делать всё что хотела что бы ты сделала Вопрос был более сложным, чем казался. Вся жизнь Рэд была определена её предназначением, прошла под тенью Дикалесия. Рэд в своё время предположила, что связать себя с чем-то ещё, хотя бы с мечтами, будет слишком больно, и поэтому даже не мечтала ни о чём. И теперь у неё был выбор, но ничто в жизни, которую она прожила до того, Как связала себя с мужчиной, лежащим на другом конце комнаты, не научила её желать. И она даже толком не знала, как это делается. Если бы я могла делать всё, что захочу, ответила она. Я бы дала моей сестре знать, что я в безопасности. Эмон тяжело вздохнул. Мне так жаль, Рэт. Она приподнялась Оперлась на локоть и посмотрела на него. В свете дотлевающих углей было видно, что Эмма лежит на спине. Одной рукой он как раз откидывал волосы назад, вторая лежала у него на груди. Тусклый свет резко обрисовывал только силуэт: широкие плечи, горбатый нос. Он повернулся, и взгляды их встретились. "Мне тоже жаль", выдохнула она. Глубоко залегшая между бровями Эммона складка чуть разгладилась. Он молча кивнул. Ред легла, повернулась на бок. Мгновение спустя она услышала, как заворочился Эммон, тоже, видимо, поворачиваясь к ней спиной. Дыхание его замедлилось, стало ровным. Так же, как в конце концов и её.